— Если вы следуете инструкции, то мы со Светбергом здравому смыслу, — сердито буркнул Мартинсон и отошел. Бьерк окликнул его, подзывая к себе, но Светберг и Мартинсон сели в полицейскую машину и поехали прочь, сделав знак Нурену и Петерсу следовать за ними на патрульной машине. Из Истада выехали на полной скорости. Патрульную машину со включенной сиреной и синей мигалкой пропустили вперед. Мартинсон сидел за рулем, Светберг рядом, копался с пистолетом. — Что у нас есть? — сказал Мартинсон. — Полигон у съезда на Коссебергу. Двое вооруженных мужчин, один из них Коноваленко. — Да ничего у нас нет, — ответил Светберг. — Если честно, я ничего хорошего не жду. — Взрыв и перестрелка на Мария Гаттон, — продолжал Мартинсон. — Какая тут связь? — Будем надеяться. Бьорк все выяснит с помощью инструкций. Происходящее возле полицейского управления в Истаде все больше напинало неразбериху. Постоянно шли телефонные звонки от перепуганных обитателей Марии и Пожар был практически ликвидирован. И теперь пришел чьи-то полиции выяснять, кто затеял перестрелку. Брандмейстер Петер Эдлер доложил, что тротуар перед домом залит кровью. Бьорк, на которого наседали со всех сторон, в конце концов решил, что с Марией Агаттон можно подождать. Первым делом нужно было взять Коноваленко его сообщника и выручать Валандера. «Кто-нибудь знает размеры полигона?» — спросил Бьорк. Никто толком не знал. Но Бьорк уразумел, что полигон начинался у шоссе и вел к берегу моря. Кроме того, он понимал, что, располагаясь слишком скудными сведениями, полиция может сделать только одно — Это отцепить территорию. То и дело подъезжали машины из соседних округов. А поскольку речь шла о преступнике, который еще и застрелил полицейского, прибыли даже те, кто не был на дежурстве. Вместе с начальством из Мальмя решил наметить окончательный план действий по прибытии на место. И одновременно послали курьера в полк за подробными картами местности. Около часу ночи длинный караван автомашин покинул истот. По дороге к нему из любопытства присоединились несколько ночных автомобилистов. Туман уж накрывал центр города. У полигона их встретил парень, тот самый, который сперва говорил с Валандером, а потом с Мартинсоном и с Ветбергом. — Что здесь происходит? — спросил Бьерг. — Да ничего пока, — ответил парень. И в тот же миг, где-то вдали, на полигоне, Хлестнул одиночный выстрел, а затем целая очередь и снова тишина. — Где Светберг и Мартинсон? — в голосе Бьерка отчетливо сквозил страх. — На полигоне, — ответил парень. — А Валандер, я не видел его с тех пор, как он пролез в дыру. Прожекторы полицейских машин освещали клубы тумана и овец. — Надо сообщить, что мы на месте, — сказал Бьерк. — Берем полигон в кольцо по возможности. Через несколько минут, отзываясь с призрачным эхом над полигоном, разнесся его одинокий голос. Затем полицейские оцепили территорию и стали ждать. Как только Валандер пролез в дыру и нырнул в туман, события начали развиваться очень быстро. Он двинулся туда, где бляйли овцы, шел торопливо, пригнувшись, так сильно подозревал, что опоздает. Несколько раз натыкался на овец, которые лежали на земле и с громким блеянием кидались в рассыпную. Ничего не поделаешь, овцы вели его и в то же время выдавали его местонахождение. И тут он их засек.